Марк, уже три месяца с нами нет Джазетты. Ее дочери и внуки ощущают пустоту. Я тоже. Смерть тещи стала для меня горестным событием. Она была столпом нашего семейства и очень приятным человеком. Всеми силами с самого начала поддерживала нас, обожала Катрин и фактически пожертвовала ради нее здоровьем. К моему превеликому удивлению, бывшая жена присутствовала на похоронах под внушительной охраной. Позже я узнал, что судья по исполнению наказаний дал согласие утром, и ее привезли из Ренна. Хорошо, что ей дали возможность проститься. Не хочу даже думать, что бы она чувствовала в противном случае. Одна в камере. Нет, скорее всего в тюремной часовне, чтобы причаститься одновременно с нами. Она и с не ожидала увидеть мать. У нее не было времени подготовиться. Все случилось стремительно. Когда наша дочь увидела тюремный фургон, лицо у нее сделалось ошеломлённое, и она скрылась за толпой. Они не встречались семь лет и вряд ли когда-нибудь пообщаются по-человечески. Катрин подошла к сестре, и к ним присоединился Флориан. А я остался стоять, где стоял, чувствуя неловкость. В церкви я нашел свободную скамью в глубине зала. Она и села рядом со мной. Остальные члены семьи устроились в первом ряду, в том числе Фло после недолгих колебаний. Церемония показалась мне странной. Жазетта и Катрин не простились. Вряд ли на последнем свидании обе предполагали, что больше не увидятся. Но дочь добилась встречи, чтобы проводить мать. После мессы я сказал ей, «Хорошо, что ты здесь». Она улыбнулась, произнесла, понизив голос, «Я и дочку хотела повидать». И расплакалась. «Мне было жаль, Катрин». Я нашел Анаис, считая правильным попытаться, но в ней не нашлось ни капли жалости. До чего же она все-таки непримиримая? Когда же наша дочь захочет наконец помириться с матерью? Я был рад пообщаться с Натальей Николя. Хорошо, что она больше не одна. Мне повезло, что я не взял с собой Сэм. Мог случиться конфуз из-за неожиданного появления Катрин. С Натальей мы обменялись парой слов, банальных, соответствующих моменту. Она сказала с рыданием в голосе. «Я не успела рассказать ей все, что было у меня на сердце». Я чувствовал, как глубоко раскаивается моя свояченица. Смерть тещи заставила меня задуматься. Я мог. Я должен был чаще видеться с ней в последнее время. Но счел, что место зятя мне больше не принадлежит. С какой стати? Стыдно быть таким неблагодарным. Теперь Флориан ездит на свидание с матерью то один поездом, то на машине со мной, если встреча происходит не в отдельном помещении, а в обычной комнате для свиданий. Пока сын общается с Катрин, я жду его в кафе. Мальчик уже не так сильно ждет этих встреч, и его можно понять. Он тратит часы, проделывает километры пути, чтобы выполнить сыновний долг, пообщаться с ней ради нее, а уходя, всегда испытывает чувство вины. По большому счету, от нашей с Катрин семьи мало что осталось. Я часто спрашиваю себя, как бы все сложилось, не моя жена того убийства. Что ждало бы нас в будущем? Возможно, мы бы все равно расстались. Как знать. Флориан. 10 июля 2010 года. Привет, мама. В Испании прекрасно. Мы в Малаге. Стоит ужасная жара. В лагере неплохо. Не похоже на каникулы у бабули. Странно думать, что это никогда не повторится. Я поехал вместе с Бастьеном, но здесь завел много новых друзей. Мы веселимся, купаемся по несколько раз в день. Вода в Средиземном море намного теплее, чем в Атлантическом океане. Прости за бестактность. Я знаю, ты мечтала бы поплавать в море даже при температуре пятнадцать градусов. Целую, Флориан. Анаис. 13 июля одиннадцатого года. Диплом учителя средней школы. Я официально стала преподавателем-стажером. Прошла по конкурсу. С первого раза. И горжусь этим. Но и побаиваюсь. Ведь это значит, что в следующем сентябре параллельно с занятиями я начну вести французский в двух классах. Будет жарко. Я возбуждена и одновременно трясусь от страха. Придется все лето готовиться к началу нового учебного года. Хочу быть во всеоружии. Психологически и педагогически. Надеюсь, что сумею организовать свое время и учеников. Проявить авторитет. Неужели ты сомневаешься? Подразнивает меня папа. Конечно, нет, но заноситься не стоит. Роль диктатора мне не улыбается. Хочу быть второй мадам Лекур. Преподом, любящим своих учеников, умеющим заставить их работать, работающим со страстью и верящим в каждого. Вот такие у меня амбиции. Марк. Флориан в выпускном классе, и все идет просто отлично. Он всегда сильно отличался от сестры. Слава богу, что мой сын взрослеет иначе, и ему уютно в роли старшеклассника. Флориан живет, чтобы рисовать. Он хочет одного — стать книжным иллюстратором в издательстве или художником-аниматором. Фло будет участвовать в разных конкурсах и в следующем году наверняка поступит в художественную школу в Париже или в каком-нибудь другом городе. Я отдаю себе отчет в том, что мои дети скоро выпорхнут из гнезда. Анаис учится в Версальской академии, а я останусь в Ларошеле. Но не один. Мы с Сэм решили жить вместе, но съехаться, дождавшись отъезда Флориана. Я наконец-то продам дом, что не осмеливался сделать, чтобы не навязывать детям переезд, который мог бы лишить их привычных ориентиров. Все было довольно сложно: Кое-кто, в первую очередь, Фред, Считал, что нужно было сразу от него избавиться и начать все с нуля. Я не захотел, в том числе из-за Катрин, чтобы она могла представлять нас в знакомых, родных стенах. Флориан часто повторял ⁇ Жалко, что я не был в маминой камере ⁇ Мать часто описывала сыну это жилище. Он рисовал его, она украшала рисунками стену. ⁇ Звонит мой телефон. Это Фред. Мой старый друг потрясен. Он в смущении ты не поверишь он не собирается интриговать и велит включить телевизор вторую программу там идет шоу «Антре ля лякузе о деле депюи худший кошмар наис она иногда об этом говорила вернее бросала мимоходом вот увидишь однажды и это случилось вся франция может лицезреть ее мать на экране факты частной жизни стали общественным достоянием Их сообщат всем, кто захочет знать, бесплатно. Все задаются гипнотизирующим вопросом, как и почему некоторые переходят к действиям. Какое детство у них было, какие родители, какая жизнь, какие душевные травмы. Объяснения существуют, но ничего не оправдывают, особенно если речь о серийных убийствах. Тяга людей ко всему мрачному и отвратительному само по себе гнусное явление. Передача только что началась — я почти ничего не пропустил. Первым моим побуждением было выключить телевизор, не смотреть, чтобы не увидеть еще раз, не услышать комментариев и анализа нашей истории, которая без того мне досконально известна. Любопытство победило. Я должен знать, чтобы подготовиться к возможным вопросам. Завтра на работе. В голову вдруг пришла мысль о Флориане, о последствиях для него, и я пришел в ярость. Все случилось так давно, мы выбрались, окружающий мир вроде бы все забыл, и вот несколько журналистов решили расковырять рану. Дело, конечно, снова не откроют. Игра сделана, приговор вынесен, я знаю его наизусть. Никто не расскажет мне ничего нового. Я не ошибся. Но выслушал иногда, не веря своим ушам, пересказ прошлого. Авторы программы показывали фотографии, вырезки из газет, отрывки видеозаписей своего рода реконструкцию. Потом выступили тогдашний прокурор, адвокат гражданской стороны и сам Жиль-Лансье, описавший все, через что он прошел. Я спрашиваю себя, почему он согласился участвовать в этой передаче? Да, шоу качественное, не спорю. Лично я отказался от всех интервью, как и мэтр Дарикур. Предпочитал сдержанность. Стыд сильнее всех остальных чувств. Если тебе стыдно, ты хочешь одного — спрятаться. В конце ведущий шоу, не Кристоф Анделат, другой, подвел итог. Дело Дюпюи было драмой страстной любви. Верно. Но реальность гораздо сложнее. Я смотрю на экран и не могу прийти в себя. Авторы передачи ничего не сказали о продолжении, о том, что началось потом. Люди думают о жертве ее семье, но не о нас. Интересно, они считают, что нам легко? Как они представляют себе нашу жизнь? Прокручиваю в голове события прошедших лет, наши трудности, испытания и печали. Но мы устояли, и я нами горжусь. Анаис. Четверг, 22 декабря 2011 года. Нужно и правда иметь укоренившееся призвание, чтобы любить эту профессию. У меня, хвала богам, оно есть. Бывает очень соблазнительно опустить руки. Многие коллеги стажеры уже все бросили. Трудно учить своему предмету, если у детей разный уровень знаний, и тем более, если они подростки. Кто-кто, а я много об этом знаю. Хочешь привить вкус, передать любовь к родному языку, а сидящие в классе ребята не любят читать, предпочитают шляться и развлекаться, не улавливают смысл объяснений, мечтают поскорее слинять из класса. Требуется масса терпения, энергии, Желание преуспеть и вера в успех. У меня этого добра полно, но даже я не думала, что будет так трудно. Я бралась за дело как наивная идеалистка, но реальность быстро меня приземлила. Также вышла из передачи. Я испугалась, когда папа позвонил, чтобы предупредить. Вздрогнула и только что не подскочила, как оживший мертвец из ужастика. Подумала, сейчас все живет и начнется сначала. Ничего подобного не произошло. Кроме того, я в Париже. Здесь полно анаис Дюпюи, и никто из знакомых не связал эти имя фамилию со мной. Для меня теперь дело Дюпюи касается какой-то другой женщины, а не нашей истории, которую мы пережили изнутри. С расстояния все воспринимается как кино. Странный фильм с деталями из настоящей жизни. Я даже посмотрела третий раз в жизни на Натана Лансье. Флориан. 21 июля 2012 года. «Привет, ма. Путешествие вышло улетное. Нью-Йорк — потрясающий город. Папины родители очень хорошо меня приняли. Сначала было странновато. Мы не виделись четыре года, но очень быстро все стало классно. Мы отпраздновали мой бакалавриат. Они, по-моему, довольны этим достижением внука. Я рассказал, что хочу рисовать». И они сводили меня во все музеи, о которых я мечтал. Мы несколько раз посетили Метрополитен и Музей современного искусства, хотя пришлось стоять в очереди. Грандиозно! Мы много гуляли по городу, я влюбился в Манхэттен, но покорили мое сердце с первого взгляда фрески стрит-арта в Бушвике, это Бруклин. Еще мы, конечно, по традиции покатались на корабле, подплывали к Статуе Свободы и острову Эллис, Народу вагон, но чертовски интересно. Как только появлялась свободная минута, я делал наброски в альбоме, которые всегда таскаю с собой в рюкзаке. Здесь все гигантское, даже порции в ресторанах. Я ел мега-бургеры, выпил литры Кока-Колы. Придется качаться в зале, когда вернусь, чтобы сбросить килограммы, которые набрал здесь. До отъезда нужно съездить на Ниагарский водопад. Он тоже гениальный. Мне не терпится. Я накупил тут всяких смешных штук, в том числе футболку с надписью Нью-Йорк меня любит. Правда, здорово. Цел, Флориан. По скриптум. Я повторяюсь, но Нью-Йорк сногсшибательный. Хотел бы здесь жить. Анаис. Среда, 2 января 2013 года. Планируется свадьба. Не пугайтесь, не моя. Папина, Сэм. Они объявили, что поженятся после Нового года. В июле малым составом. «В присутствии лучших», — прокомментировала я. Мы рады за них, особенно я. Фло, кажется, слегка тормозит. Он и хотел бы порадоваться, но ему больно. Хранит верность матери. Он так и не подружился с Сэм. Не смог. Думает, что это стало бы предательством. Но коммент. Когда мы остались одни, я сказала, «Папа имеет право на счастье». Папа правда счастлив, и это здорово. Хотя немного странно стать новобрачным в 53 года. Я довольна. Па и Сэм — красивая и влюбленная пара. По-моему, во вторую будущую жену он влюблён сильнее, чем в первую. Выглядит, во всяком случае, куда умиротвореннее. Сэм станет Самантой Депюи, А ведь могла бы не менять фамилию. Охота пуще неволи. Любовь заставляет людей делать столько глупостей. Кстати, родительница больше не Дюпюи. Папа не захотел, чтобы она после развода оставила его фамилию. Я часто думала, что дело Дюпюи можно было бы переименовать в дело Мер. Жаль, что не случилось. Марк. Скромная свадьба, узкий круг гостей. Все это не имеет никакого отношения к моему чувству к Сэм. Я хотел простой церемонии, во всем отличающейся от первой. Ни пафоса, ни показухи. Любовь и счастье не измеряются числом приглашенных, роскошью обстановки и бюджетом. Они живут и читаются на лицах. Я счастлив. Впервые за долгое время мне не стыдно в этом признаться. Нас окружают дети и самые близкие друзья. И это прекрасно. Даже мои родители присутствовали, что стало приятной неожиданностью. Ради нас папа с мамой пересекли Атлантический океан. Из-за возраста они избегают слишком утомительных путешествий и долго перестраиваются на другой часовой пояс, но ни за что не пропустили бы нашу свадьбу. Сэм мои предки полюбили сразу. Думаю, мы все трое держим в голове мысль о Катрин. Другая женщина, другая свадьба и новая жизнь. Мы с Сэм нашли для себя новый дом и теперь отправимся в свадебное путешествие. Счастье никогда не приходит одно. Кажется, жизнь решила побаловать меня после долгих мучений. Я испытываю незнакомое чувство — благодарность. Натали. Я прекрасно понимаю, что мне было не место на этой свадьбе. Логично, что меня не пригласили. Дело не в этом. Просто мне кажется, что я перестала быть членом семьи. И это ощущение усиливается, особенно после смерти мамы. Все нормально. Я живу далеко от них. Марк начал новую жизнь, дети растут, становятся взрослыми. А я остаюсь в прошлом и иногда чувствую себя изолированной, бесполезной. Трудно присутствовать на расстоянии. Как бы ты ни старался, связи истончаются и рвутся. Мы забываем друг друга. Частично я потеряла и сестру, потеряла мать. Кто у меня остался? Даже наши отношения с Катрин стали иными. Мы реже созваниваемся, пишем друг другу дважды в год. Мне кажется, она сейчас в лучшем состоянии. Обрела равновесие в тюремных стенах, завела подруг, занялась новыми для себя делами. Даже вошла в редколлегию журнала «Цитадель», который издают заключенные. Я навещала ее, мы разговаривали, смеялись, к нам вернулась сестринская близость. Но что-то стоит между нами, мешает. Тюрьма подорвала нашу близость, изменила Катрин. Не в худшую сторону, конечно, нет. Она после всего случившегося стала серьезнее и печальнее. Я веду себя как ее отражение в зеркале и не могу быть счастливой в ее присутствии. Не решаюсь рассказать о счастливых переменах в моей жизни, потому что комплексую. У моего счастья есть имя — Николя. Иногда я чувствую, что отдаю ему даже слишком много любви и могу напугать его. Я думаю о Катрин, и не хочу крайности в своем чувстве, боюсь сойти с ума. Бывает, мы говорим об этом, и Николя меня успокаивает. Он любит меня такой, какая я есть. Ему нравится не только тесная связь между нами, но и моя открытость другим людям». Флориан. 20 февраля 2014 года. «Привет, ма. Прости, прости, прости, что на время бросил тебя. Мне ужасно жаль». Жизнь в Париже и учеба в школе визуальных искусств в отнимают все мое время. Расписание еще более плотное, чем в прошлом году на подготовительном отделении. Я знаю, что должен приехать на свидание, и обещаю сделать это в следующем месяце. Я все время о тебе думаю, хоть и навещаю реже. Мне тут нравится. Комната хорошая, соседи по площадке симпатичные. По вечерам я часто куда-нибудь хожу, в кино и на выставки в субботу или в воскресенье. Занятия проходят интересно, у меня масса идей. Первый год курса мультипликации в точности соответствует моим ожиданиям. Я развиваю некоторые техники, открываю для себя новые, в 2D и 3D, увлекательно до умопомрачения. Вокруг столько талантливых людей. Я считал себя неплохим рисовальщиком, но сейчас понимаю, сколько придется вкалывать, чтобы набить руку. «А как ты?» Позвони, как получишь это письмо. Я обязательно отвечу, и мы поговорим. Цел, Флориан. Анаис. Вторник, 4 августа 2015 года. Я люблю лето. Я всегда любила лето. Где только не побывала, чего только не делала. Провела неделю у папы и Сэм. Неделю в Альпах. Наскоком навестила тетю Над. А теперь наслаждаюсь Парижем. Лучший момент в году — когда город принадлежит обалдевшим от восторга туристам, а не ворчунам-парижанам. Я приняла важное решение — получить Агреже, чтобы работать в лицее с учениками постарше, и уже начала заниматься, распланировала дела и одновременно готовлюсь к новому учебному году. Агреже — ученая степень во Франции и франкофонной Бельгии, дающая право преподавать в средней профессиональной школе и на естественно-научных и гуманитарных факультетах высшей школы. Все очень серьезно. Будет непросто. Придется запереться дома с книгами. Хорошо, что я живу одна и абсолютно свободна. Мужчина мне сейчас совсем не нужен. Конечно, если случится та самая встреча, я подумаю. Но это будет не завтра, особенно в режиме жизни, закупоренной логово. Годы идут, а я по-прежнему все время, помимо собственной воли, думаю о той, что сидит за решеткой. Наверное, родителей забыть невозможно так что моя зацикленность в порядке вещей. Не будь моей матери, я бы не появилась на свет и не о чем было бы разговаривать. И злиться не на что. Я не забыла ее кошмарного поступка и масштаба пережитой нами драмы. Просто научилась с этим жить и все преодолела. Ярость утихла, это точно. Но кое-что осталось. Горечь и злость. Причем стойкие. Она испортила нам жизнь, в этом я не сомневаюсь. Ладно, часть жизни. В итоге все сложилось не так уж и плохо. Мы с папой и Флоу умудрились стать счастливыми. Да уж, жизнь полна сюрпризов, и напоминает песню ББТ. Я остаюсь фанаткой его текстов и не пропускаю ни новых альбомов, ни концертов. В театре: Твоя история идет под шум зрительного зала: твой герой теряет невинность, и ты пытаешься остаться на высоте перед лицом первых виражей интриги и первых плохих договоров. За безупречной внешностью открывается адская декорация. Мать подсунула мне в качестве испытания чертову запутанную драму, но я успешно перешла к третьему акту своей жизни. Анаис. Понедельник, 11 июля 2016 года. Один успех и один провал. Папе есть чем гордиться. Фло блестяще окончил курс в гобеленах, получил бакалаврский диплом по специальности художник и режиссер мультипликации. И ему сразу предложили контракт. Мы ужасно за него рады. Он такой талантливый и работящий. Я тоже много работала, но этого оказалось недостаточно. Я не получила желаемого. Провалилась в сравнительном литературном анализе. Ну что же, значит, не в этом году. Я останусь в коллеже и получу третиклашек. Я позвонила мадам Лекур и объявила, что провалилась. «Это не провал», — возразила она, — «а опыт. Редко кто сдает с первой попытки. Ничего, справишься в следующий раз». Она в меня верит, а я верю в мою добрую фею. Этим летом я проведу несколько дней в Италии, в Тоскане. Буду отдыхать и смотреть на местные красоты с Скоро и Эльзы из Бордо. Мы остались подругами. Они тоже одиночки, как и я. Скорей бы в дорогу марк я горжусь своими детьми они справились и во всем преуспели несмотря на усеянный препятствиями путь им уютно в этой жизни каждый любит свое дело они счастливы оба продемонстрировали недюжинную силу характера анаис иногда все еще сожалеет о том что пережила по вине матери не люблю когда она позиционирует себя как жертву хотя этот этап мы давно преодолели моя дочь не понимает что случившееся сформировало ее характер, что без выпавших на долю семьи испытаний она могла и не стать потрясающей молодой женщиной, способной свернуть горы. Мне хочется, чтобы она примирилась с матерью и со своей жизнью. Ей точно станет легче. Достичь этого можно через прощение. Я же простил Катрин. Да, на это ушло время. Я долго не мог забыть ее предательство, вранья, совершенного преступления. Я бы обошелся без той известности, Которую она мне обеспечила, и жизнь отца-одиночки. Я простил и забыл, зато познакомился с Сэм. Лучший из причин принять все, что уготовила мне судьба. Флориан 11 ноября 2016 года. Привет, мама. Я давно не писал, чтобы высказать все, что у меня на сердце. Мне жаль, что я все реже к тебе, приезжаю, но это нормально. У меня теперь своя жизнь все приходится выстраивать впервые профессиональная деятельность занимает много времени а еще я не отказываюсь от любых подработок я устал садиться в поезд в париже чтобы ехать к тебе и сказать то чего нельзя сказать по телефону что все в порядке ты это знаешь все хорошо и ты этим гордишься ты счастлива хотя наверняка думаешь если он как другие сможет обходиться без меня ты станешь не нужна я понимаю ты чувствуешь себя покинутой Но ничего не могу поделать с тем, что папа, Анаис и бабуля к тебе не приезжают, а снат ты видишься раз в год. Мне иногда надоедает быть твоей единственной надеждой из внешнего мира. Я хочу легкости в жизни вообще и с тобой в частности. Особенно после того, что ты заставила нас пережить. Я знаю, в глубине души ты все понимаешь, и тоже себя винишь. Да, мы живем без тебя, но это твой выбор. Ты рискнула и проиграла. Я повзрослел и смотрю на вещи иначе. Научился с годами винить тебя в наших бедах и трудностях, потому что рос без матери, а это ненормально. Тебе следовало быть рядом. Я, конечно, не Анаис, она так и не смогла перевернуть эту страницу. И ты знаешь, я с тобой. Можешь звонить, когда захочешь. Цел, Флориан. Анаис. Среда, 10 октября 2018 года. Мне 30, скоро исполнится 31. И я жду ребенка, чего не планировала. И не знаю, что делать. Я нашла мужчину моей жизни. Его зовут Клеман, он тоже преподает французский. Мы встретились в прошлом году, когда он пришел к нам работать. Мы вместе, и нам хорошо. Но вместе не живем, так лучше. Мы не собирались заводить ребенка, Я вообще не понимаю, как это случилось, несмотря на противозачаточное. Сначала я запаниковала, даже думала не говорить к лиману. Боялась, что он тоже перепугается, решит, что его заманили в ловушку, что теперь он обязан, сами понимаете что. Потом я передумала и честно все выложила. Он помолчал, подумал и сказал: Я всегда считал, что 32 года идеальный возраст, чтобы стать отцом. Вот так. Я удивилась и возразила, но мы даже не живем вместе. Он поинтересовался, люблю ли я его. Я сказала да и он спросил, как насчет того, чтобы съехаться и строить жизнь вместе. У меня вдруг закружилась голова. Я подумала, как-то все очень быстро получается. Слишком много последствий вызвала фиолетовая полоска теста. Мне не хотелось сделать выбор, о котором мы потом можем пожалеть, но Клеман меня успокоил. Оказывается, он уже много недель хотел предложить мне жить вместе, но не решался. Лично я этого опасаюсь, когда встречи с ним боялась любви. Мы решили немножко подумать. Торопиться причин не было. Два дня спустя я заговорила о настоящей проблеме. Призналась, что не вижу себя матерью. Задаюсь тысячи вопросов. Наверное, это нормально. Такое происходит со всеми, даже с теми, кто мечтал о ребенке. Но какой матерью я могу стать? Не знаю, в чем дело. Отсутствует желание или страх не дает захотеть. Что, если я бесполезная, Ничтожная, токсичная. У меня до 13 лет была вполне нормальная мать, но в любой момент случиться может всякое. Моя мать уничтожила все мои жизненные ориентиры, а заодно мою жизнь. Клеман знает, я рассказала не сразу, соврала ему, как всем вокруг. Но когда все стало серьезно, я решила, что он заслуживает правды. Его тёща сидит в тюрьме за убийство. Помню, как округлились у него глаза, как изменилось выражение лица, и я все рассказала, а он ограничился в ответ короткой фразой: "Ты потрясающая девчонка, она из Дю Флориан, 17 сентября 2018 года. Привет, мама. Мы увидимся скоро на Рождество, но я должен немедленно сообщить тебе великую новость. Анаис ждет ребенка. Я хотел разделить с тобой эту радость. Надеюсь, ты будешь счастлива, как и я. Цел Флориан. Анаис. Понедельник, 18 марта 2019 года. Живот у меня округляется с каждым днем. Я счастлива, и мне страшно. Стану ли я хорошей матерью? В этом вопросе заключены все остальные. Я часто думаю над тем фактом, что моя мать далеко. Думаю, это важный момент в жизни двух женщин. Одна передает материнство по наследству другой. Наверное, это сближает матерей с дочерями, которые могут задавать вопросы и ждать ответов. Сэм сказала, спрашивай о чем угодно. Мила с ее стороны, но она мне не мать. Климан всегда рядом. Мы теперь живем вместе, и все у нас хорошо. Я каждый день разговариваю с малышом, иногда прошу заранее простить меня, если окажусь не на высоте. Я знаю, что дам ему много любви. А это главное. Я не вспоминаю родительницу. Не хочу отводить ей место, которого она все равно не получит. Останется виртуальной бабушкой. Пока сидит. Да, я знаю, она выйдет максимум через 12 лет. Но что это изменит? Вчера мы обсуждали это с Флорианом. Он назвал меня глупой, сказал, что я реагирую, как несчастный подросток. Что пора взрослеть, то есть простить. На что я, видимо, не способна. Впервые младший брат взялся поучать меня. У него получилось, и говорил он убедительно. Однако мой взгляд на проблему не изменился. Я осталась раненым, упрямым, злопамятным подростком. Возможно, мой любимый братец Фло более зрелый человек. Марк. Я дедушка малыша Лео. С его мамой все в порядке. Не могу прийти в себя от изумления. Сэм тоже счастлива. Она в некотором смысле стала бабушкой. Не заменила Катрин, но исполняет роль, которую унаследовала благодаря логике событий. Иногда я думаю, что Анаис, став мамой, изменит отношение к собственной матери. Натали. Мне не терпелось познакомиться с внучатым племянником. Как только наступило время отпусков, мы с Николя отправились в парижское предместье побыть с младенцем Анаис и ее мужем. Когда Лео спал, мы ходили по музеям и встречались с Флорианом. Потом отправились на Запад насладиться живительным воздухом Финистера, а по дороге заехали в Рен. Летом я всегда навещаю сестру. У всех все хорошо. А Наису очень идет роль мамочки. Она смягчилась, стала более открытой. Лео — красивый, умный и веселый мальчик. Катрин, конечно, страдает. Она стала бабушкой номинально. Флориан привез ей фотографию — И она приколола ее к пробковой доске, которая висит на стене в ее камере. Думаешь, я когда-нибудь увижу его? спросила она. Я не знала, что сказать. Иногда попытки успокоить, убедить в чем-нибудь сестру утомляют меня до невозможности. Флориан, 28 декабря 2019 года. Привет, мама! Поздравляю тебя с Новым 2020 годом! 2019-й приблизил день твоего освобождения, как и все предыдущие годы. Если все пойдет как надо, я знаю, ты стараешься, это случится в 2023 когда закончатся 22 года заключения. У меня, если ты не забыла, тоже начнется новая жизнь. Я уеду в Штаты. Мне ужасно там понравилось. Хочу там жить и уже нашел кое-какие возможности для работы. Не волнуйся, я вернусь. Обнимаю тебя, Флориан. Анаис. Воскресенье, 12 апреля 2020 года. Все в заключении. «Треклятый вирус сыграл с нами злую шутку. Мы живем в заперти. В окно нашей квартиры я вижу пустоту и почти ничего не слышу. Полное безумие. Париж перестал быть Парижем. Имеем мы право выходить чаще двух раз в день за покупками, я бы отправилась фотографировать. Такого Парижа мы никогда больше не увидим». Короче, я живу, как все, у себя дома. Я доведена до крайности, как все мамаши. Мы с Климаном живем, как все остальные преподаватели, учим и исправляем ошибки на расстоянии. Мне жалко родителей, чьи дети учатся удаленно. Странное время мы живем. Самое странное в этом почти паранормальном опыте — то, что я никогда не была ближе к положению, в котором находится моя родительница. На окнах моей квартиры нет решеток, Я не нахожусь в камере 7,6 квадратных метров, не работаю, чтобы возместить часть того, что должна гражданским сторонам. Могу выходить. И все же. Я, наблюдая за миром в окно, не вижу никого со стороны, не имею права уехать и не распоряжаюсь своей свободой. В некотором смысле мы все сейчас в тюрьме. Я то и дело спрашиваю себя, что такое тюрьма при ковиде? Посещения отменены, так что наверняка стало хуже обычного. От матери новостей нет. Она мне больше не пишет, перестала после смерти бабули и моего последнего письма. Фло разочарован вдвойне. Он не улетит этой весной в Штаты. Я, как и все, надеюсь, что долго это не продлится. Флориан. 20 ноября 2021 года. Мама, после месяцев ожидания я могу, наконец, отправиться за океан. Наконец-то. Это шутка. К несчастью для меня они тоже закрывали границы на максимально долгий срок. Слава богу, все утряслось. Я лечу завтра. Я не был у тебя с лета. Мне правда жаль. Но ты знаешь, как сложно все было в этот период. Жду не дождусь. Я счастлив и знаю, что ты рада за меня. Помню, как ты один раз сказала, детей рожают не для того, чтобы держать их при себе. Это правда. И все таки меня мучает совесть. Теперь между нами будет Атлантика. Утешает одно — будь ты на свободе, я бы тоже уехал. Я решил жить так, как если бы ты была на свободе, испытать все, что мне дано испытать, и выбирать свободно. Я знаю, ты не обидишься. Я вернусь повидаться с тобой. Целую, береги себя, Флориан. Анаис. Понедельник, 27 декабря 2021 года. Лео гораздо активнее участвовал в праздновании второго Рождества в своей жизни, что вполне естественно для ребенка. Мы собрались малым составом у папы и Сэм, а еще были ее дети. Мы не часто видимся, они моложе меня, но нам всегда уютно вместе. Было славно. Они дольше, чем по телефону, расспрашивали о моих новых профессиональных обязанностях. С сентября я преподаю в тюрьме. Да, знаю, это странно для человека моей судьбы. Но я случайно увидела по телевизору один репортаж, и меня проняло. Довольно долго я раздумывала на эту тему, и в конце концов любопытство и желание принести пользу оказались сильнее отвращения и сомнений. Я предложила свою кандидатуру. Ответная реакция была странной. Меня словно хотели спросить, «Ты получила о чтобы преподавать в тюрьме? Других забот нет?» Я не сказала, что моя мать давно содержится в одном из государственных пенитенциарных учреждений, и что я все время спрашиваю себя, как люди, другие, доходят до подобного. И я, конечно же, не упомянула, что стала для матери судьей куда более суровой, чем те, кто вынес ей приговор. Вот так я сама оказалась в тюрьме, приезжаю каждую неделю на много часов, помогаю вспомнить забытые заключенным, у которых часто были проблемы с обучением в школе, так что они даже аттестатов не получили и пытаюсь научить этих людей новому. Они обо мне ничего не знают. Но сами иногда открываются. Они, конечно, не ангелы, хотя у меня занимаются не самые отпетые. Но я справляюсь. Эмоционально бывает сложно. Я впитываю их чувства, слушаю рассказы о жизни на воле, о семьях и рвущихся связях, о том, чего им больше всего не хватает в тюрьме. Часто они говорят о море, ощущении солнечных лучей на коже, о детском смехе. Иногда я пытаюсь угадать, что назвала бы первым моя мать. Я решила основать мастерскую слэм-поэзии. Уверена, что у меня получится, и результат окажется потрясающим. Я обожаю возвращаться вечером домой к любимому мужчине, сыну и настоящей жизни. И почти физически осязать аромат счастья, снова и снова понимать, какая удача выпала на мою долю. Натали. Где-то через год Катрин может выйти из тюрьмы. Поведение сестры в заключении было безупречным, так что ее вполне могут выпустить по УДО через 22 года. Значит, дата приближается. Я очень рада. В тюрьме отлично поставлен процесс реадаптации заключенных, которые действительно хотят начать новую жизнь. Катрин продемонстрировала разнонаправленную мотивацию. Она работает в ассоциации «Читать, чтобы выйти», участвовала в конкурсе сочинений Ее текст занял призовое место и вошел в сборник «Жизнь перед нами». Просто гениально. Катрин сообщила мне об этом по телефону несколько дней назад. Она была ужасно горда собой. «Я очень хочу купить эту книгу и подарить на Рождество Анаис». А еще Катрин стажируется на одном городском предприятии и при небольшом везении на воле ее ждет трудовой договор на постоянную работу. Что насчет всего остального? Кто будет ждать Катрин на воле? Вернется ли Флориан специально ради этого? Ни на Анаис, ни на Марка рассчитывать нечего. Неужели они смогут оставить ее одну? Дух семьи растворился безвозвратно? Или все мы стали законченными эгоистами? Я оставлю себя на место сестры. В идеальном мире встречать Катрин мы бы явились все вместе. Окружили бы ее, может, даже аплодировали бы, порадовались бы, как принято при встрече. «Будь жива мама, она бы точно что-нибудь организовала, сумела бы всех уговорить». «Я хочу быть там и буду». Попросила Катрин позвонить, как только станет известна дата, чтобы я успела организовать свое время. Анаис. Суббота, 31 декабря 2022 года. У нас получилось фантастическое Рождество. Клеман сделал королевский подарок. В июне следующего года мы пойдем на концерт «Пинг» в Париже. Я никогда не видела ее живьем. Я фанатка первого призыва. Жизнь все-таки до ужаса нелогична. Он взял билеты на лучшие места. Будет феерично. Но это не самое важное. Мы с Климаном нашли квартиру нашей мечты. Разумной. Заселиться сможем 2 января. Я считаю, что для переезда нет момента хуже праздничных дней. Но выбирать не приходится и мы начали собирать вещи в коробке. С ума сойти, сколько их накопилось за несколько лет. Но это тоже не главное. Значение имеет то, на что я наткнулась, разбирая шкафы и этажерки. Я даже не помнила, что взяла их с собой. Думала они у папы. Письма матери. Сложенные по числам и запечатанные. Я смотрела на них и недоумевала, не зная, на что решиться. Выбросить? или, наконец, распечатать и прочесть. Если бы я и правда хотела от них избавиться, тысячу раз могла бы это сделать. Я хранила их до нужного дня, если он настанет. До того дня, когда буду готова или вдруг до ужаса захочу предаться чтению. И я распечатала письма. Их было двадцать. Я прочла все, почти залпом. Пришлось прерываться, чтобы сходить за бумажными платочками, И высморкаться, и вытереть слезы. Это письма, сидящие в тюрьме матери дочери на волю. Та не хочет ее видеть, и мать понимает, но не может смириться. Она любит дочь. Я тоже мать. Измерить и ощутить силу ее слов мне сейчас легче, чем в юности. Я, пожалуй, могу попытаться поставить себя на ее место, вспоминая бабулю Жо и ее безоговорочную, всепоглощающую любовь. То же чувство я питаю к своему сыну. Что бы он ни сделал, я всегда буду рядом. Но он ребенок, а моя мать была взрослым человеком. Она должна была подавать нам пример. Мне кажется, что дети имеют право не чувствовать безграничной любви к уступившемуся взрослому. Впервые за долгое время, трудно даже представить, насколько долго, я испытываю к Катрин что-то вроде сочувствия. Помирюсь ли я с ней? Нет. Марк. Катерин точно выйдет на свободу через несколько дней. Она сообщила об этом Флориану, но он не сможет вылететь немедленно. Его студия завершает работу над анимационным фильмом. Это его первый большой проект, и он обязательно должен сам все закончить. Но пообещал сесть в первый же самолет, как только освободится. На Анаис рассчитывать нельзя. Натали будет одна представлять комитет по встрече. Я долго думал насчет своего присутствия мне бы не хотелось чтобы катрин выйдя на свободу почувствовала себя еще более одинокой чем в тюрьме я ей больше не муж и не пришел бы в качестве экс мужа мы не друзья но явился бы с миром в душе как тот кто простил увы сэм не нравится эта идея она понимает что катрин была членом семьи но считает что теперь все в прошлом и мое присутствие может только смутить ее возможно она права скорее всего